«Клайм. Да, пожалуй. Если бы я смогла слиться с ним. Хм. Наверное, если бы посадила его на цепь, чтобы он никуда не убежал, то была бы счастлива». В комнате повисла тишина. Вполне понятно, что Занак не смог скрыть своего ужаса, но оцепенел даже Маркис Рэйвен. Они ожидали услышать сладкие слова, наполненные романтическими фантазиями, подходящие красивой молодой леди, Но такого они не ожидали. Говоря она о несбывшейся любви из-за разницы в статусе, то они бы поняли. Но это заявление было возмутительно, если не сказать больше. «Неужели? Это твое истинное лицо. Что сказать? Когда ты была юна, в тебе всегда чувствовалось что-то странное. Но теперь я уверен, ты ненормальная». «Правда, старший брат?» Я всегда думала, что во мне нет ничего необычного. Тогда почему бы так и не сделать, принцесса? Никто не вмешается. Хотя, вероятно, без сообщника это невозможно. Да, держась, как подобает принцессе, такое сделать трудно. К тому же я не желаю прибегать к силе. Я во взгляд... Хочу заковать его с головы до ног и растить как собачку. Некоторые люди с радостью выслушали бы пристрастия других. Однако, когда Маркиз Рэйвен услышал желание Реннер, ему захотелось сделать несколько шагов назад. «Растить как собачку. Значит, на самом деле вы его не любите?» Реннер посмотрела на Маркиза как на идиота. «Конечно, люблю. Мне просто очень нравятся его глаза. И он привязанный как собачка». «Прости, моя дорогая младшая сестра, но это не любовь». «Любовь бывает разной формы и величины». «Извините, но я совершенно не понимаю». «Я не особо-то и желаю, чтобы меня поняли. Мне будет достаточно, если вы осознаете, что я в самом деле его люблю». «Странно. Он знал, что она не такая, как все, но не настолько же». Их разговор мог решить судьбу королевства, однако теперь они говорят о любви принцессы к солдату. Разговор оказался поразительным во многих смыслах. «Принцесса, если это ваше предпочтение...» «Это не предпочтение, а чистая любовь». Сделала замечание Реннер. Маркизу не хотелось возражать такому её тону. «Да, любовь. Точно. Но принцесса, желать выйти замуж за Клайма в такое время?» «Невозможно. Думаешь, какие будут последствия?» «Да только один шепоток об этом появится, и тебя немедленно отправят замуж за кого-то другого. Вероятно, за кого-то из дворянской фракции» учитывая, что у них есть влияние на нашего старшего брата. «Конечно. Если первый принц наследует престол, это будет первым, что он сделает. Думаю, даже переговоры уже завершились. Некоторые дворяне смотрят на меня, как на свою собственность. Принцесса, я уже знаю, что фракция знати пообещала поддержку в обмен на брак. А не думаешь, что Клайм слишком старается?» Если он получит титул, то баронство – это самое большее, на что он может рассчитывать. Даже если благодаря особому отношению ему дадут более высокий титул, о браке все равно не может быть и речи. Я это знаю, старший брат. В нынешнем королевстве это невозможно. Занак в мыслях улыбнулся. Это прекрасная возможность. Почему бы тогда не заключить сделку? Став королем, я лично поженю тебя и Клайма. «Согласна». «Правда? Тогда не вздумай забрать свои слова назад». «У меня есть причина отказываться. Это ставка с наибольшей вероятностью победы. Я хотела поговорить с тобой об этом с того самого времени, как вы с Маркизом Рэйвеном вошли в комнату». «Хочешь сказать, что уже всё предвидела?» Горько усмехнулся Занак, но в мыслях даже не думал радоваться. Принц понимал, что она умнее но даже представить не мог, что все это время танцевал под ее дудку. Логически говоря, Реннер было незачем раскрывать свои планы и мысли. Но если ради того, чтобы вытянуть из него это предложение, тогда все понятно. Занак мысленно проклял ее всеми возможными способами. Она в самом деле монстр. И старший брат? Нет, Маркис Рэйвен. У меня к вам есть одна просьба. Какая же принцесса? «Кажется, у вас есть ребёнок». «Да, ему недавно исполнилось петь». Маркиз едва сумел сдержаться, чтобы при мысли о любимом сыне не улыбнуться. Он хотел похвастаться им, но, увидев настороженность Занака, овладёл собой. «Пожалуйста, сделайте его моим женихом». «Никогда! Я никогда не отдам его такой, как ты!» – выкрикнул Рэйвен. Однако, заметив, как знак сузил глаза, а Реннер, как всегда, улыбается, он покраснел. «У меня нет оправданий, вашего высочества Я просто был застигнут врасплох». Кашлянув, он снова посмотрел на Реннер. «Ваше высочество, простите, но не могли бы вы назвать причину?» «Вы уже должны знать». «Эй, младшая сестра, хотя бы намекнула!» «Вы станете женой моего сына...» но на самом деле родите ребёнка от Клайма. У моего сына будет ребёнок, от кого он захочет, и этот ребёнок будет его законным наследником, а вы притворитесь его матерью. Это вы предлагаете. Предложение вправду неплохое. Ваше Высочество сможет иметь ребёнка, от кого захочет, а наш дом получит связь с королевской семьёй, даже если это всё будет ложью. «Я не интересуюсь ни титулами, ни кровным родством». «Если вы позволите моему ребёнку унаследовать разумное состояние, я не буду пытаться захватить ваш дом или что-то ещё». «Я вам верю». «Маркис Рэйвен, вас даже мой отец не сможет остановить. Войдя в королевскую семью, вы можете быть с тем, кого любите, а я получу ещё одного сторонника. Никто ничего не теряет, а если кто-то предаст других, мы упадём все вместе. План идеален. Но разве такое предложение не от вас должно исходить?» «Что ж, я уже пообещал вам помочь, да и узнать об этом позже было бы еще хуже». Занак не ответил, поскольку Реннер была права. «Пока они держат друг друга за слабое место, от такого предложения нельзя отказаться. Даже если у нее что-то не так с головой, человек с ее способностями жизненно необходим для управления королевством». «Ладно, ваше высочество». Думаю, мы уже достаточно поговорили о нас. Я слышал, вы натолкнулись на восемь пальцев. Даже арестовали главу отдела торговли рабами. Да, Клайм сказал правду. Вот почему я хочу напасть, пока они не затаились. Мне удалось узнать местоположение укрытия восьми пальцев по всему королевству. Поэтому я ударю сегодня. Но есть одна проблема. Нам не хватает людей. Так что я надеялась, что вы одолжите свою силу. Занак и маркиз Рэйвен переглянулись. Первым заговорил принц. «Так, где эти места?» Реннер передала расшифрованное сообщение. «Информацию проверили?» «Конечно, маркиз Я попросила Лакис. Она как раз сегодня доложила, что это в самом деле укрытие восьми пальцев. Проблема в том, что территория принадлежит другому дворянину. «Называть переброску войск на территорию другого дворянина облавой на преступников немного чересчур. Это будет расценено как объявление войны». «Но я не думаю, что это проблема. Как только мы свяжем место с восемью пальцами, то сможем надавить на дворянина». «И даже если не сумеем связать, то можно использовать это письмо. Похоже, всё продумано». Три человека улыбнулись друг другу, но теплоты в улыбках не было. «Сестра, у меня тоже есть маленькая просьба». Занак осмотрелся. Он впервые проверял, есть ли в комнате кто-то ещё. Вероятно, информация была по-настоящему важной и секретной. «Честно говоря, наш старший брат тоже получает некоторые деньги от восьми пальцев. Я хотел использовать это как рычаг давления против него, потому немного расследовал это дело, чтобы узнать, есть ли у них убежище в столице. Похоже, что есть». Хочу добавить это место в список. Хорошо. Настало время покончить с ними раз навсегда. Если упустим возможность, кто знает, когда они появятся снова. Кстати, какому отделу оно принадлежит? Торговле наркотиками. Тогда это немного опасно. Пару дней назад Лакис напала на деревне, где выращивались наркотики. Если не поспешим, они сбегут. Что? Маркис Рэйвен, можешь выступить немедленно? Будет непросто. У меня есть свой список дворян, которые могут быть не связаны с восемью пальцами. Но все равно полностью доверять можно только двум. И мне потребуется некоторое время, чтобы их убедить. Есть также еще одна проблема. Какая же Маркис Рэйвен? Войск моего дома может просто не хватить. Некоторые сильные искатели приключений в одиночку могут победить целую армию. Существовало несколько теорий. Почему искатели приключений сильнее обычных людей? Самое достоверное гласило, что при опасности мозг перенапрягается, создавая эффекты вроде ускоренного заживления и повышения физических возможностей. В других теориях говорилось о благословлении богов или впитывании силы магии монстров, но все они сходились на том, что происходит резкое увеличение психических, физических и магических навыков. Эффект случался чаще при встрече с сильным противником, потому и получалось, что искатели приключений, сражающиеся с разнообразными монстрами, намного сильнее. Против подобных врагов у простого солдата не будет и шанса. «А если использовать вашу личную охрану?» Спросил Занак, но Маркиз покачал головой. «Они все в самом деле бывшие искатели приключений с рангом выше Мифрилова, но враг еще сильнее». 6 рук и восьми пальцев. Каждый из них способен выстоять против искателей приключений Адамантового ранга. Будет очень опасно, если они появятся. Хотя одного мы сможем завалить числом». «Адамантовый ранг!» – запнул Сазанак. «Сильнейшие человечества, способные в одиночку победить тысячные армии. Тогда попросим Лакюс, чтобы члены Синей Розы пошли в разные места». Сомневаюсь, что в одном месте собираться больше двух из шести рук. Разве в Синей Розе не пять человек? У противника шесть людей. Разумно ли разделять наши силы? Нет гарантии, что они вообще в столице. Мы хотим победить их одним ударом, но это будет трудно. В том сообщении упоминалось несколько разных мест. А с тем, что нашел Занак, их будет восемь. На все у них не хватит сил. Жалко, конечно, оставлять три места нетронутыми, но у нас нет другого выбора. Почему бы тех, кто захватил свою цель, сразу же не отправить в следующие три укрытия? Думаю, так лучше всего, ваше высочество. Однако свободно перемещать солдат по столице будет проблемно. Как мы это решим? Попробую поговорить с отцом. В худшем случае мы просто бросим это дело. Наверное, я слишком жадный. Раздался стук в дверь. Он пришел. Обычно дверь открывала горничная, но поскольку ее тут не было, поднялся Маркис Рэйвен. Однако принцесса жестом его остановила и открыла дверь самостоятельно. Увидев, кто это, Реннер счастливо повернулась к двум другим. Пришел тот, кто поможет нам с шестым укрытием. Принцесса пригласила неловко чувствующего себя королевского воина-капитана Газефа Стронофа.